Глава четвертая. Вот так. Но прежде чем ехать, я познакомился с обеими бланди, матерью и дочерью, занимающими такое большое место в повествовании Кола. И тем самым положил начало цепи событий, поставивших меня лицом к лицу с самым ужасным врагом, какого только можно вообразить. И мне потребовались вся моя находчивость, все мои силы, чтобы одержать над ним победу. Не знаю, кто будет читать эти мои записки. Думаю, только один лоуэр. Однако на этих страницах мне так или иначе придется поведать о таких моих поступках, которыми гордиться я никак не могу. Касательно некоторых, я не вижу нужды в оправданиях. Некоторые теперь уже невозможно исправить. Некоторые хотя бы можно объяснить. Причина, почему я связался с Сарой Бланди, лежала в моем простодушии и юношеской доверчивости. Да, только поэтому она поймала меня в ловушку и чуть было совсем не сгубила. Вину за это я возлагаю на мое воспитание в нежном возрасте. До шести лет меня некоторое время опекала двоюродная бабушка, тетка моей матери. Там очень приятная, но с деревенскими привычками. Она все время что-то варила, сажала, а затем пользовала разными настоями всю округу. У нее была замечательная книга, переплетенная в телячью кожу, и побуревшие от долгих лет перелистывания, доставшиеся ей от ее бабушки, и содержавшие рецепты с надоби и страв, которые она изготовляла, собственно, ручно, а затем пичкала ими всех и каждого, от самых знатных до самых простых. Она безоговорочно верила в магию и презирала нынешних проповедников, как она их называла, родившись, когда Великая Елизавета еще слыла красавицей, за их насмешки над тем, что ей казалось очевидным. Смятые комочки бумаги И гадания с ключом и по Библии были частью моего воспитания. Вопреки прилатам, должен сказать, что мне еще не встречался человек, который действительно не верил бы в духов или сомневался бы в том, что они имеют самое глубокое влияние на наши жизни. Всякий, кто лежит ночью без сна, не может не слышать, как мимо проносятся призраки. А многих спасали благие обитатели эфира, который окружает сей мир и соединяет нас с небесами. Даже по собственным меркам кислолицы и прилаты ошибаются. Ведь они привыкли ссылаться на Святое Писание, а там ясно сказано, что такие создания существуют. Разве апостол Павел не говорит о самовольном служении ангелов? А кого, по их мнению, вселил Христос в свиней гадаринских? Натурально отличить ангелов от бесов нелегко — Ведь вторые великие мастера менять облик и частенько внушают людям, ну, чаще женщинам, будто они совсем не то, чем являются на самом деле. Когда соприкасаешься с подобными существами, требуется величайшая осмотрительность, ибо, оказавшись у них в долгу за услугу, мы отдаем себя им в руки. И как господин или хозяин помнит о долгах ему, так помнит и эти создания, благие и злые». Отправившись к старухе Бланди, я подверг себя опасности, который теперь, в мудрости, приходящей со зрелостью, подвергать себя не стал бы. Но тогда я был слишком беззаботным, слишком нетерпеливым и не думал об осторожности. Старуха Бланди была прачкой и, по слухам, себе на уме, а некоторые тогда же называли ее ведьмой. В последнем я сомневаюсь. Ни разу рядом с ней я не ощутил запаха серы. Один раз мне довелось встретиться с настоящей, как утверждали, ведьмой, которую сожгли поблизости от наших мест в 1654 году. Вот ж была вонючая старая корга! Теперь-то я полагаю, что та бедная старуха, вероятно, была не повинна в деяниях, которые привели ее на костер. Ведь дьявол хитер и не допустит, чтобы его слуги опознавались столь легко. Он творит их молоденькими и красивыми и чарующими и до того обворожительными, что глаз человеческий не способен распознавать их сущности, то есть такими, как Сара Бланди. Тем не менее, мать была странной старухой, и описание, какое дает ей Кола, ни в чем на нее не походит. Конечно, когда он познакомился с ней, она была тяжко больна, однако я ни разу не замечал в ней того сочувственного понимания, о котором он пишет, как и кротости или доброты. И она без конца задавала вопросы я сказал ей, что ищу простого ответа. Кто предал моего отца? Так она поможет или нет? Она ответила, что дать ответ не так-то просто. Есть ли у меня подозрение? От этого зависит, что она сделает и чего не сделает. Я попросил, чтобы она объяснила свои слова. Она сказала, что задача очень трудная и требует призвать особенно могучих духов. Сделать это можно, но опасно. Я сказал, что опасности не страшусь, а она ответила, что говорит не об опасностях для души, а просто боится, как бы ее не схватили и не обвинили в колдовстве. В конце концов, я ей не знаком. А что, если меня к ней подослал мировой судья, чтобы поймать в ловушку? Я с жаром заверил ее в моей честности, но это ее не поколебало, и она только повторила свой вопрос — знаю я или не знаю, кого разыскиваю? Или хотя бы догадываюсь? Я ответил, что ничего не знаю. «В таком случае мы не можем пустить имена по воде. Придется просто глядеть». «Хрустальный шар», — сказал я с насмешкой, потому что наслышался о таких проделках и был настороже, остерегаясь обмана. «Нет», — ответила она серьезно, «это вздор, который используют шарлатаны. В стеклянных шарах никакой силы нет. Вполне хватит миски с водой». «Так вы хотите продолжать?» Я сухо кивнул. Она заковыляла наружу зачерпнуть воды из колодца, А я положил деньги на стол и заметил, что мои ладони начинают пощипывать пот. Она не прибегла к ухищрениям, которыми пользуются многие гадалки, ни темноты, ни песнопений, ни тлеющих курильниц и трав. Просто поставила миску на стол, попросила меня сесть перед миской и закрыть глаза. Я услышал, как она льет воду в миску, услышал, как молятся Петру и Павлу пописки слова, которые в ее устах звучали странно. — А теперь, молодой человек, — прошипела она мне в ухо, когда завершила свои приготовления, — откройте глаза и воззрите истину. Будьте открыты душой и будьте бесстрашны, ибо второго случая может не представиться. Поглядите в миску и узрите. Обливаясь потом, я медленно открыл глаза, нагнулся и внимательно уставился на спокойную неподвижную воду в миске. И тут она пошла легкой рябью. Будто какое-то движение качнуло миску, но никакого движения не было. Затем я увидел, что вода темнеет и меняет консистенцию, словно это была завеса или простыня на веревке. И я увидел, как из завесы что-то появляется. Молодой человек, белокурый, которого я никогда прежде не видел, хотя почему-то он казался знакомым. Он возник лишь на миг и затем исчез, но этого оказалось достаточно. Его черты навеки врезались мне в память. Затем завеса снова замерцала, и возникла новая фигура. На этот раз старик, совсем седой от возраста и бедствий, с огбенной годами и такой печальной, что сердце сжималось. Лица я разглядеть толком не мог, оно было заслонено рукой, будто видение, изнемогшее от отчаяния, терло и терло его. Я затаил дыхание, часть увидеть больше. И мне было это дано. Рука медленно отодвинулась, и я увидел, что отчаявшийся старец — мой батюшка. Я закричал от душевной муки, потом в ярости смахнул миску со стола с такой силой, что она покатилась по полу и разлетелась на черепки, ударившись о сырую стену. А я вскочил на ноги, бросил старухи оскорбительные слова и выбежал из этой омерзительной лачуги со всей быстротой, на какую был способен. Потребовалось еще три дня, и общество неизменно заботливого Томаса а также бутылка, прежде чем я снова стал самим собой. Надеюсь, меня не сочтут глупо доверчивым, когда я скажу, что эта странная встреча оказалась последней, когда я видел моего отца. И я убежден, что его душа присутствовала там, и моя вспышка сыграла большую роль в последовавших событиях. Я плохо его помню. С шестилетнего возраста я видел его лишь несколько раз, так как из-за войны меня отослали сначала к моей двоюродной бабушке, а потом к сэру Уильяму Комптону в Варвикшир, где я провел годы под ферулой доктора Грова. Батюшка не выпускал случая приехать и своими глазами посмотреть, как я расту, но такие случаи выпадали редко, слишком велики были его обязанности. И всего лишь раз я провел с ним более дня незадолго перед тем, как он был вынужден отправиться в свое второе и последнее изгнание. Он был во всем таким каким каждый ребенок хотел бы видеть своего родителя, суровым, строгим, ни на миг не забывающим об обязательствах, связывающих человека и его наследника. Прямых наставлений я получил от него мало, но я знал, что сумею я стать хотя бы в половину таким верным подданным, как он, и король, если он когда-нибудь вернет себе трон, найдет во мне одного из своих лучших и беззаветно преданнейших слуг». У него не было ничего общего с нынешними изнеженными карикатурами на людей благородного сословия, которые чванятся и сжиманничают при королевском дворе в наши дни. Он отвергал нарядные костюмы, хотя выглядел безупречно, когда хотел, и презирал книги. Не был он и изысканным собеседником, не тратил часы на разговоры, если надо было заниматься делом. Короче говоря, воин, с которым никто не мог сравниться когда надо было возглавить атаку. Он растерялся в водовороте комплотов и ударов ножом в спину, в этом искусстве придворных. Слишком честный, чтобы притворяться, слишком прямодушный, чтобы войти в милость. Вот что выделяло его, и если было роковым недостатком, то никак не бросало на него ни малейшей тени. Его верность супруги была настолько чистой, какую только может нарисовать воображение поэта — А его доблесть стала в армии пресловьем. Счастливее всего он чувствовал себя в Харланд-Хаусе, нашем фамильном доме в Линкольншире. И когда ему пришлось уехать оттуда, он горевал так, будто скончалась его супруга. И с полным на то правом, ибо земли Харланд-Уита принадлежали нашему роду на протяжении многих поколений. Они стали как бы частью нашей семьи. И он знал и любил каждый их клочок. Зрелище его души, ввергнутой в неизбывное отчаяние, утвердило меня в моем намерении. Было ясно, что муки эти она терпит из-за несправедливости, жертвы которой он по-прежнему оставался. И когда мои силы достаточно восстановились, я сочинил историю о болезни тетки, моей благодетельницы, чтобы получить разрешение моего наставника уехать из города, и в ясное солнечное утро отправился в Виндзор. В почтовой карете я доехал до Ридинга, так как у университета нет монополии на этот тракт, и плату берут умеренно а оставшиеся пятнадцать миль прошел пешком. Переночевал в поле, ведь было еще тепло, а я хотел избежать ненужных трат. Зато позавтракал в городской харчевне, где мог почиститься, умыть лицо и придать себе достаточно приличный вид. От хозяина я узнал, что лорд Мардаунт, которого, как я услышал, в городе терпеть не могли за несклонность к расточительству, действительно пребывает в замке как его комендант, вернувшись из тамбридж уэлса всего три дня назад. Мешкать смысла не имело. Проделав такой путь, было бы поистине глупо тянуть время в колебаниях. Как справедливо указал Томас, самым худшим, что могло меня ожидать, был бы отказ поговорить со мной. А потому я смело отправился в замок, где следующие три часа провел в прихожей, пока моя просьба принять меня передавалась от одного лакея к другому. Я был очень рад, что благоразумно позавтракал, ибо успел миновать время обеда, прежде чем я получил ответ на мою просьбу. В ожидании снисхождения ко мне одного из сильных мира сего я расхаживал взад и вперед, давая себе зарок никогда не позволять себе обходиться таким образом с теми, кто будет искать моего покровительства, когда фортуна мне улыбнется. «Зарок этот, должен сказать, я нарушил сразу же, едва оказался в положении соблюдать его, ибо к тому времени постиг смысл такого ожидания. Оно проводит необходимые границы, внушает надлежащее почтение просителям и, наиболее полезное, отваживает всех, кроме наиболее настойчивых. В конце концов, я был вознагражден за мое терпение. Слуга, теперь более угодливый, чем прежде, церемонно открыл дверь». Поклонился и сказал, что лорд Мордаунд меня примет. Если я буду столь добр, и пойду за ним. Я с самого начала надеялся, что хотя бы простое любопытство послужит причиной именно такого ответа, и обрадовался, что моя догадка оказалась верной. Полагаю, не так уж часто у кого-то достает дерзости явиться подобным образом в дом благородного джентльмена. О человеке, для встречи с которым я предпринял это путешествие, мне было мало что известно. Собственно, я знал только, что, по мнению всех, ему предстояло стать видной фигурой в правительстве, по меньшей мере стать секретарем, и вскоре сменить титул барона на титул графа, так как он был в фаворе у лорда Кларендона, лорда-канцлера и самого могущественного человека в стране. Он был смелым заговорщиком на стороне короля, человеком с большим состоянием, принадлежащим к одному из знатнейших родов — мужем прославленной, верной жены и обладателем благородной наружности, заведомо способствующий получению высокого места. Такое преданное служение королю было тем замечательнее, что его семья старалась держаться в стороне от смут и таким образом сохранила свое состояние в целости. Говорили, что сам Мардаун был осторожным в советах, которые давал, но смелым, когда требовалось, не склонным примыкать к тем или иным кликам, а также участвовать в их сварах. Во всяком случае, таким он казался людям. Единственным его недостатком была нетерпеливость и резкость в обхождении с теми, кого он считал ни к чему непригодными. Однако недостаток этот был весьма серьезен, так как при дворе таких было полным-полно, а еще больше тех, кто желал Кларендону всяческого зла. Я прошел через длинную анфиладу комнат, а затем меня, наконец, ввели к нему Величественный хотя, на мой взгляд, помпезный и совершенно ненужный церемониал. Ну, хотя бы последняя комната была невелика и достаточно удобна. Бюро с кипами бумаг и полки, уставленные книгами. Я поклонился и подождал, чтобы заговорил он. «Как я понял, вы сын сэра Джеймса Престката. Это так?» Я кивнул. «Лорд Мардаунд был среднего роста» с благообразным лицом, которое портил слишком маленький нос. Фигура у него была прекрасная, особенно по части ног. Движения изящны, и хотя манера его, когда я ему представился, отличала величавость, он сразу переменился, едва начав беседу. И тон его стал таким дружеским, что никак нельзя было поверить слухам о его гордыне и надменности. Я ушел восхищенный его проницательностью. Он казался достойным товарищем по оружию моего отца. И я поверил, что каждый был равно почтен доверием и любовью другого. Трудно вообразить большую противоположность человеку, вроде Турлоу, подумал я. Один высок, светел, примодушен, осанкой и манерами подобен древнему римлянину. Второй весь съеженный, уродливый, действующий под покровом тьмы, никогда не на свету, всегда прибегающий к уловкам и обманам. «Необычное посещение!» — Граничащие с неучтивостью, — заметил он сурово. — Полагаю, причина у вас достаточно весомая. — Наивесомейшая, милорд, — сказал я. — Весьма сожалею, что побеспокоил вас, но мне больше не к кому обратиться. Лишь вы можете мне помочь. Если соблаговолите, мне будет нечего предложить взамен. Однако требуется мне самая малость — немного вашего времени. — Вы вряд ли настолько глупы, что ищете получить место. Тут я вам ничем помочь не мог бы. Я ищу возможности поговорить с людьми, знавшими моего отца, чтобы очистить его честь от позорящего пятна. Он глубоко обдумал мои слова, переваривая содержавшийся в них намек, и только потом ответил, мягко, но огорченно. Похвальное желание сына и понятное для юноши, чье благополучие зависит от этого. Но, думаю, вам предстоит тяжкая борьба». Прежде, когда я слышал подобные слова, меня охватывал жгучий гнев, и я раздражался всевозможными яростными опровержениями. Мальчикам мне неисчислимое количество раз приходилось возвращаться домой с разбитым носом и синяком под глазом. Но я знал, что здесь подобное поведение никакой пользы не принесет. Мне требовалась помощь, а получить ее можно было лишь через учтивость и почтительность. И потому я проглотил свой гнев и сохранил невозмутимость». — Это борьба, вступить в которую меня призывает долг. Я убежден, что мой батюшка ни в чем не повинен, но мне даже неизвестно, какие преступления ему приписывают. Мое право узнать, в чем заключаются эти поклепы, и мой долг опровергнуть их. — Ваши родные, несомненно, они знают мало, а рассказывают еще меньше. Простите, что перебил вас, сударь, но мне необходимо узнать из первых рук, что произошло. Так как вы были обличены особым доверием Его Величества и славитесь справедливостью, я решил обратиться к вам первому. Как я убедился на опыте, чуточку уместные лести часто смазывает колеса беседы. Ведь даже когда цель таких комплиментов понятна, они свидетельствуют, что говорящий признает себя должником того, кому их сделал. Необходимо только, чтобы комплимент был не слишком уж олиповатым и не слишком сильно резал слух. «Вы полагаете, что мой батюшка был виновен?» Мордаун взвесил этот вопрос все еще с выражением легкого удивления на лице перед тем, что он вообще с ней зашел до подобного разговора. «Полагаю ли я, что ваш отец был виновен?» — повторил он в размышлении. «Боюсь, что да, юноша. Я всячески старался верить в его невиновность. Таких сомнений заслуживал доблестный товарищ». Пусть даже мы редко соглашались друг с другом. Видите ли, сам я никогда не замечал за ним ничего, что могло бы указывать на тайного предателя. Вам известно, как мы тогда действовали? Он вам рассказывал? Я ответил, что более или менее блуждаю вам мраке. Достигнув возраста, когда я начал разбираться в подобных делах, я редко виделся с отцом, а к тому же он тогда был уже столь сдержан в беседах с родными, сколь я убежден и с остальными людьми. Ведь всегда оставались опасения, что к нам явятся солдаты, и он хотел, чтобы мы знали как можно меньше ради не только его безопасности, но и нашей. Мордаун кивнул и снова задумался. «Вам следует понять, — сказал он негромко, — что я с большой неохотой пришел к выводу, что ваш отец действительно был предателем. Я хотел было возразить, но он поднял ладонь, успокаивая меня. Прошу, дослушайте меня до конца. Из этого вовсе не следует, что меня не обрадует, если окажется, что я ошибался. Он всегда оказался мне прекрасным человеком, и мне было горько думать, что меня обманула личина. Говорят, что лицо — зеркало души человека, и по нему мы можем читать то, что скрыто в его сердце. А вот с ним было не так. С вашим отцом. Я прочел неверно». И потому, если вы сумеете доказать, что на самом деле я не ошибся, я буду у вас в долгу. Я поблагодарил его за откровенность. Мне впервые довелось встретить такую преданность справедливости. Про себя я подумал, что если мне удастся убедить этого человека, значит, я на верном пути. Он не покривит душой. — Ну а теперь, — продолжал он, — как, собственно, вы намерены действовать? Не помню точно, как я ответил, но боюсь строгательной наивностью что, дескать, я найду настоящего предателя и вырву у него признание. Я добавил, что, по-моему, за этим стоит Джон Турлоу, и что, получив доказательство, я его убью. Какие слова я не облёк все это, у Мордаунта они вызвали легкий вздох. — И как же вы собираетесь избежать виселицы? — Полагаю, для этого мне нужно опровергнуть улики против моего батюшки. — О каких уликах вы говорите? Моя полная неосведомленность вырвала у меня признание. Я не знаю. И я понурил голову. Лорд Мордаунд некоторое время внимательно смотрел на меня, хотя с жалостью или с презрением я так и не решил. «Быть может, — сказал он потом, — вам следует узнать от меня кое-что о тех днях, а также то, что мне известно о тогдашних событиях. Я предлагаю это не потому, что верю вашим предположениям. Но вы бесспорно имеете право узнать, что говорилось обо всем этом. — Благодарю вас, сударь, — сказал я просто, и тогда моя благодарность ему была безоговорочной и непритворной. — Вы слишком молоды, так что вряд ли можете помнить многое. И во всяком случае были слишком малы тогда, чтобы что-нибудь толком понимать, — начал он. Но почти до самой последней минуты дело его величества в этой стране оказалось обреченным на полную неудачу. Кое-кто еще продолжал бороться с тиранией Кромвеля, но лишь во имя долго, не питая никаких надежд на успех. Число людей, измученных деспотизмом, росло год от года, но они были слишком запуганы, и их должен был кто-то возглавить. И эту задачу взяла на себя горстка верных подданных короля, среди которых был и ваш отец. Они взяли название «Запечатленный узел», потому что были накрепко связаны любовью друг к другу и к королю. Они ничего не осуществили, лишь не дали погаснуть огню надежды в людских сердцах. Нет, они были очень деятельны, и месяца не проходило без какого-нибудь нового плана. Восстание здесь, убийство тирана там. Если бы эти планы привели в исполнение, Кромвель был бы убит десяток раз до того, как умер в своей постели. Но ничего существенного не произошло а армия Кромвеля никуда не девалась. Непреодолимая помеха на пути тех, кто хотел перемен. Пока эта армия пребывала непобежденной, дорога к реставрации монархии оставалась наглухо закрытой, а победить лучшую армию мира упованиями и булавочными уколами невозможно. Вероятно, я нахмурился на такую критику этих одиноких героев и их борьбы, и он, заметив это, печально улыбнулся. «Я не порицаю», — сказал он мягко, а только излагаю правду. Если вы серьезны в своем намерении, вам необходимы сведения, как желанные, так и нежеланные. Прошу прощения, вы, разумеется, правы. У запечатленного узла не было денег, потому что денег не было у короля. За золото можно купить преданность, но вот за одну преданность оружие не купить. Французы и испанцы держали его величество на коротком поводке — уделяя ему достаточно для жизни в изгнании, но не суммы, которые позволили бы что-то предпринять. Однако мы не теряли надежды, и мне было поручено объединить сторонников короля в Англии, чтобы они были наготове, если обстоятельства изменятся в нашу пользу. Казалось, что Турлу обо мне ничего знать не должен, так как в войне по молодости лет я участвовать не мог и провел эти годы в Савойе, получая образование. Тем не менее, я очень быстро стал ему известен. Меня предали и предателем мог быть только член запечатленного узла, осведомленный о том, чем я занимался. Люди Турлову схватили меня вместе с многими другими моими товарищами именно тогда, когда при нас должны были находиться компрометирующие нас документы. «Простите меня», — сказал я, глупо осмелившись снова перебить его, хотя и заметил, как недоволен он был моей неучтивостью в первый раз. «Простите, но когда именно это произошло?» В 1605. В 1958 году, ответил он. Не стану утомлять вас подробностями, но мои друзья и главным образом моя жена, разорив себя взятками, настолько сбили с толку судей, меня допрашивавших, что я был отпущен и успел бежать, прежде чем они сообразили, какую допустили ошибку. Другим такой удачи не выпало их пытали и повесили. И что важнее, все мои труды ради короля пропали в туни. Новое тайное общество, которое я создавал, Было уничтожено прежде, чем успело хоть что-то сделать. Он умолк и любезно приказал слуге принести мне печенье и вина. А затем спросил, слышал ли я эту историю раньше. Мне она известна не была. Я так ему и сказал. Мне захотелось добавить, как восхитили меня подробности об опасностях и его мужестве, сказать, как я сожалею, что был тогда еще мал и не мог броситься навстречу этим опасностям вместе с ним. Теперь я рад, что удержался». Он счел бы такие слова детским лепетом и был бы совершенно прав. Вместо этого я сосредоточился на серьезности описанного им и задал несколько вопросов о его подозрениях. У меня их не было. Я полагал, что волю судеб меня постигла дьявольская неудача. Тогда мне даже в голову не пришло, что моя гибель была кем-то предрешена заранее. Но в любом случае моим размышлениям и случившимся пришел конец когда несколько месяцев спустя мы получили чудесную весть о смерти Кромвеля. Уж это, я уверен, вы помните. Я улыбнулся. О, еще бы! Кто бы забыл! Мне кажется, это был самый счастливый день в моей жизни, и я преисполнился надежд на лучшее будущее нашей страны. Мордаун кивнул. Как и мы все. Воистину, это был дар Божий, и мы, наконец, обрели уверенность, что провидение на нашей стороне. Мы все тотчас воспряли духом, обрели новые силы, хотя его сын Ричард и был объявлен протектором на место Кромвеля. С этими новыми надеждами родился новый план, о котором никто перед тем даже не думал. В стране в нескольких местах одновременно должны были вспыхнуть мятежи, настолько серьезные, что на их усмирение была бы брошена армия республики, силы которые пришлось бы разделить между ними. А это, надеялись мы, открыло бы путь для быстрой высадки армии короля в Кенте И стремительного марша на Лондон. Удался бы этот план? Возможно, что и нет. Но я твердо знаю, что каждый участник сделал все, на что был способен. Оружие, много лет копившееся для подобного дня, было извлечено из тайников. Самые разные люди изъявили готовность выступить. Великие и малые закладывали земли и расплавляли золотую и серебряную посуду, чтобы обеспечить нас деньгами. Радостное волнение. Радужные упования были так велики, что даже самые сомневающиеся разделяли предвкушение того, что наконец-то настал час освобождения. Он помолчал. «И вновь нас предали!» Внезапно повсюду, где готовились восстания, появились войска. Словно по волшебству они находили спрятанное оружие и деньги. Они знали, кто назначен командовать и у кого хранятся планы и списки наших людей. Дерзкое выступление, на подготовку которого ушел почти год, — Было предотвращено и растоптано менее чем за неделю. Лишь в одном месте они не поспели. В Чешире сэр Джордж Бут снабдил оружием свой отряд и исполнил свой долг. Но он оказался совсем один против армии, которую вел генерал, уступавший военным талантом, только самому Кромвелю. Это была кровавая бойня, столь же сокрушительная, сколь и беспощадная. Когда он умолк, в комнате воцарилась тишина. Я сидел как окаменелый. Нет, я даже вообразить не мог ничего подобного. Конечно, я знал про неудавшиеся восстание сэра Джорджа, но понятия не имел, что неудачу он потерпел из-за предательства. И я никак не подозревал, что подобное преступление приписали моему отцу. Будь это правдой, я бы собственноручно его повесил. Но пока еще я не услышал ничего, что указывало бы на его причастность к случившемуся. «Мы не торопились кого-либо обвинить», — продолжал Мардаун, когда я указал ему на это и ваш отец возглавил поиски тайного предателя. Его негодование и возмущение были беспредельны, однако оказалось, что они были лицемерием. В конце концов мы получили документы, правительственные документы, которые не оставляли ни малейшего сомнения, что предал нас ваш отец. Когда в начале 1660 года ему представили эти доказательства, он бежал за границу. «Так значит, дело осталось нерешенным, — сказал я. Ему ведь не дали возможности опровергнуть обвинения надлежащим образом. «У него была бы такая возможность. Останься он в Англии», — ответил мордаунд нахмурясь так, как уловил недоверие в моем голосе. Но документы, мне кажется, были неопровержимы. Несколько писем, зашифрованных способом, которым пользовался только он, записи о встречах с высокопоставленными людьми в правительстве, записи разговоров содержавшие сведения, известные только ему. Расписки в получении денег. «Нет!» — чуть не закричал я. «Этому я не поверю! Вы говорите мне! Вы смеете утверждать, будто мой отец продавал друзей за деньги?» «Я говорю вам о том, что есть, о том, что очевидно», — сурово сказал Мордаунт. и я понял, что приступил к границе дозволенного. Теперь его расположение ко мне повисло на волоске, и я поспешил принести извинения в моей неучтивости. Значит, главное обвинения против него исходили от правительства. И вы им поверили? Не от правительства, а из правительственных документов. Шпионы были не только у Джона Турлоу. А вам не пришло в голову, что эти документы вам могли подбросить нарочно, чтобы перстом обвинения указать на невинного и посеять раздор? «Разумеется, пришло», — сказал он раздраженно, и я понял, что надоел ему. «Мы были очень осторожны. И если вы не верите мне, то побывайте у других людей, с которыми он был связан, и они честно вам скажут то, что знают. Я так и сделаю. Где мне искать этих людей?» Лорд Мордаунт одарил меня неодобрительным взглядом. «Да, вам требуется помощь. В Лондоне, юноша. А вернее, в это время года, в Тамбридж-Уэлси» где они интригуют ради теплых мест, как и все остальные. — А можно мне снова побывать у вас? — Нет. Более того, я не хочу, чтобы стало известно, что вы приходили сюда. Это все еще очень щекотливое дело, о котором люди вспоминают с горечью. Я не желаю, чтобы стало известно, что я поспособствовал вам разбередить старые раны, о которых лучше забыть. Я говорил с вами сегодня только в память о том, каким мне казался ваш отец и я хочу кое-чего взамен. Все, что в моих силах. Я верю, что ваш отец был повинен в гнуснейшем преступлении. Если вы найдете весомое доказательство, что я ошибаюсь, вы немедленно сообщите мне о нем, и тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Я кивнул. «А если вы согласитесь, что мои выводы были верны, то и об этом сообщите мне, и моя совесть успокоится». Меня тяготит мысль, что невинного человека могли обвинить несправедливо. Если вы убедитесь в его вине, тогда и я соглашусь с этим. Если же нет... Так что? Тогда хороший человек безвинно пострадал, виновный же остался безнаказанным. А это зло, которое должно быть исправлено.